Гости стали поспешно расходиться, каждый по-своему толкуя о происшедшем. Было около трех часов утра. Главное дело в том, что обстоятельства Псильдонимова были гораздо хуже того, чем можно было их представить,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 Он был воскрес и телом, и духом, но вскоре опять принизился обстоятельствами. На всем свете псилдонимовых осталось только двое, он и мать его, бросившая губернию после смерти мужа. Мать и сын погибали вдвоем на морозе и питались сомнительными материалами.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 может быть, еще лет пять или шесть до перемены обстоятельств, если б не столкнулись они с отставным титулярным советником Млекопитаевым, бывшим казначеем и служившим когда-то в губернии, в последнее же время основавшимся и устроившим себя в Петербурге своим семейством. Псилдонимова он знал,